Глава десятая. Если б я был ювелиром и выбрал в своей сокровищнице жемчужное ожерелье, желая подарить его своему другу, то для меня было бы большой радостью самому надеть это ожерелье ему на шею. Но если бы я был на месте этого друга, то мне кажется, я бы скорее умер, чем вырвал ожерелье из рук ювелира. Я заметил, что большинство мужчин торопится поскорее овладеть женщиной, которая их любит. Я же всегда поступал совершенно иначе, и не из расчета, а повинуясь какому-то врожденному чувству. Женщина, которая любит и сопротивляется, любит недостаточно сильно. Та, которая любит достаточно сильно и все-таки сопротивляется, знает, что она менее любима. После того, как госпожа Пирсон призналась мне в своей любви, Она относилась ко мне с большим доверием, чем когда бы то ни было. Моя почтительность внушала ей такую светлую радость, что ее прекрасное лицо сияло, как только что распустившийся цветок. У нее теперь часто бывали порывы шаловливой веселости, внезапно сменявшиеся минутами глубокого раздумья. Иногда она обращалась со мной почти как с ребенком, иногда же смотрела на меня глазами полными слез. Бывали дни, когда она придумывала тысячу забав, чтобы иметь предлог сказать мне более нежное слово или подарить невинную ласку, а потом вдруг уходила от меня, садилась поодаль и предавалась внезапно охватившим ее мечтам. Сидя где-нибудь в аллее, я наблюдал за ней, есть ли в мире зрелище более сладостное, чем это. «О, друг мой!» говорил я ей, когда она возвращалась ко мне. Сам Бог радуется, видя, как сильна моя любовь к вам. Однако я не мог скрыть от нее ни неистовства моей страсти, ни тех страданий, которые я испытывал, борясь с ней. Как-то вечером я рассказал госпоже Пирсон, что утром получил неприятные известия Мне сообщили, что был проигран важный процесс, означавший большую перемену, в моих денежных делах. — Как же вы можете смеяться, рассказывая мне об этом? — спросила она. — Существует изречение какого-то персидского поэта, — сказал я. — Тот, кто любим прекрасной женщиной, защищен от ударов судьбы. Госпожа Пирсон ничего не ответила мне, но в течение всего вечера она была веселее, чем обычно. Играя в карты с ее теткой, я проигрывал. Госпожа Пирсон всячески подшучивала надо мной, говорила, что я ничего не смыслю в игре и непременно проиграю, так что в конце концов я действительно проиграл все, что было у меня в кошельке. Когда старушка ушла к себе, она вышла на балкон, и я молча последовал за ней. Была чудесная ночь, луна уже заходила за горизонт, и звезды еще ярче сияли на потемневшей лазури неба. Не чувствовалось ни малейшего ветерка. Деревья стояли неподвижно, воздух был полон благоухания. Она стояла, облокотясь на перила и устремив взгляд в небо. Я наклонился к ней и смотрел на ее мечтательное лицо. Вскоре я тоже поднял глаза к небу. Какое-то задумчивое сладострастие овладело нами. Мы вместе вдыхали доносившийся до нас аромат буков, Мы следили взглядом за последними бледными отблесками, уходившими вместе с луной, которая спускалась за черную стену каштанов. Я припомнил день, когда с отчаянием смотрел в необъятную пустоту этого прекрасного неба и вздрогнул при этом воспоминании Сейчас все кругом было так полно содержания, Я почувствовал, что благодарственный гимн рвется из моего сердца, и что наша любовь возносится к Богу. Я обвил рукой стан моей дорогой возлюбленной, она тихо повернула ко мне лицо, глаза ее были полны слез. Ее тело склонилось, как тростник, полуоткрытые губы приникли к моим губам, и вселенная была забыта.